Глава девятая. На руинах. Гэндальф и Теоден со свитой направились вдоль разрушенных стен из Ангарда туда, где их ждал старейшина Энтов. Но Арагорн, Легулас и Гимли остались с хоббитами. «Ну вот», — сказал Арагорн, — «охота кончилась, и мы снова вместе, причем там, где никто из нас и не думал оказаться». И пока великие миры сего заняты высокими материями, — добавил Легулас, — охотники, наконец, смогут получить ответы на маленькие загадки, с которыми они встретились. Мы проследили ваш путь до леса, но многого пока не понимаем. — Нам тоже интересно, — ворчливо отозвался Мэри. — Фангорн рассказывал кое-что, но мало. — Всему свое время, — сказал Легулас. — Ведь это мы охотились за вами, вот вы и рассказываете. — Нет, сначала мы должны позавтракать, — вмешался Гимли. — У меня рано ноет, да и солнце уже высоко. Ладно, я готов забыть половину наших мытарств за вас. Если вы бездельники-шерстолапые, да будете и нам чего-нибудь пожевать. — Что предпочитаете? — тут же откликнулся Пиппин. — Завтрак на травке или под крышей, там поуютнее. Вон под той арку из была Привратницкая. Мы-то выбрались сюда, чтобы приглядывать за дорогой. — Да уж видели мы, как вы приглядывали, — фыркнул Гимли. Только ворочью нору я не полезу, и корочьей еде не притронусь. — А никто и не предлагает вмешался Мэри. Хватит с нас орков. Сурман ведь тоже не очень на них полагался. Ворота у него люди охраняли, и кормил он их, между прочим, вполне прилично. — И трубочным зельем снабжал, — уточнил Гимли. — Много чести, — засмеялся Мэри. Трубочным зельем мы после завтрака займемся, тогда и расскажем, что и как. Хоббиты прошли подаркой, уверенно свернули влево, поднялись по ступенькам и открыли широкую дверь. В главной комнате полуразрушенной привратной башни горел камин, а через проломленную крышу падал свет. «Это я разжег огонь», — пояснил Пиппин. «Туман тут стоял такой, что все отсырело. Хорошо, что дымоход уцелел. Тянет так, что любое сырье разгорается мигом. Сейчас вам хлеб поджарю, а то он немножко зачерствел». Пока все рассаживались за длинным столом, хоббиты быстро натаскали множество посуды и всякой снеди. «Нам повезло. Кладовая рядом ее не залила», — продолжал объяснение Пиппин. «Ты зря морщишься, Гимли», — сказал Мэри. «Это не орочье хлебово, а человечья еда», — как говорит Фангорн. «Вам вина или пиво? Рекомендую. И сланина отменная. А хотите, пожарить ветчинки?» Вот с зеленью туговато. Три дня назад подвоз неожиданно прекратился. На сладкое только масло и мед пойдет? Вполне, степенно ответствовал Гимли, и гости приступили к трапезе. Хоббиты присоединились к ним. За компанию, сказали они. Эки вы сегодня учтивы, засмеялся ли Ручаюсь, не появись мы, вы бы опять составили компанию друг другу. А почему бы и нет? У орков кормили плохо, а до них мало, сказал Пиппин. — Давно не случалось нам душевно подзакусить. — Ну, на вас плохая кормежка не очень отразилась, — сказал Арагорн. — Вид у вас цветущий. — Точно, — подтвердил Гимли, разглядывая их поверх кубка. — Волосы закудрявились, и сами вроде бы подросли. Это в вашем-то возрасте. Не похоже, чтобы Фангорн морил вас голодом.